Глава первая. «Профессор, рада вас видеть в полном здравии. Ректор Академии, уважаемая Магесса Сильвия Дернудерляйн, элегантно поднялась с кресла, приветствуя меня, застывшего на пороге ректорского кабинета. Подойдя, она подхватила меня под локоток и почти насильно усадила в кресло напротив себя. «Ну, рассказывайте, Вальдемар». Вернувшись за стол, улыбнулась она. «Профессор, рада вас видеть в полном здравии. Сверкнув очками в тонкой оправе, "Как себя чувствуете? Как настроение? Как готовность вновь приступить к обучению студентов?" "А вы как думаете?" пробурчал я. Три декады проваляться в госпитале с растущими руками, мучаясь мигренями от этого зелья памяти. Какое тут уже будет настроение? В ответ Агэсса сочувственно покивала. "Ну, гораздо дело же вляпаться, особенно с зельем. Нет, Вальдемаром Лакарисом оно меня не сделало. Я продолжал себя идентифицировать как Сергеева Константина Игоревича. Но наша личность это совокупность наших памяти, характера и биохимических процессов физического тела. А память у меня теперь была двойная. Хочешь не хочешь, а почувствуешь себя другим человеком. Да и тело было Вальдемара, и даже тюточку его скверного характера мне передалось. Понятное дело, всё это поводом для радости не служило, а. Но ничего, примирительно произнесла женщина. Главное, что всё хорошо закончилось, и вы вновь сможете заняться любимым делом. Любимым, как же? Вальдемар терпеть не мог студентов. Собственно, они отвечали ему тем же. Но, положив руку на сердце, я не мог слишком сильно его в этом винить. Унылое детство никому не нужного сироты, проведённое за книгами, издевательство подростков в школе и на улице, затем проснувшийся магический дар было вселил надежду на проблеск светлого будущего впереди. Но в магической академии, в которую он поступил, гнобить другие студенты принялись его как бы не сильнее. Он не был сильным магом. И одиночество, и желание поменьше пересекаться с обидчиками приводило его всегда в то место, где можно было не бояться нападок большую библиотеку академии. Там он и проводил всё свободное от занятий время, всё больше и больше увлекаясь магической литературой. Поэтому, когда пришёл срок выпускаться, впечатляющей магической мощью он экзаменационной коллегии не показал но поразил всех своим глубоким пониманием теории магии и магических дисциплин после чего коллегия единодушно приняла решение об оставлении его в академии для работы со студентами уже в качестве помощника преподавателя он прекрасно понимал что академия это его единственный шанс хоть на какое-то признание и уважение Поэтому молча предложение коллеги принял и стал медленно, но верно подниматься по карьерной лестнице, пока не стал профессором магии. К сожалению, в плане магического таланта он оставался всё тем же посредственным магом. Конечно, я кивнул с серьёзным лицом. Все декады только об этом и мечтал. Замечательно, просияла та, как только вы 3 года назад перевелить к нам в Академию Анкарна. Я сразу почувствовала в вас фаната своего дела. Анкарн это было название города, который академия вот уже более 1000 лет очлиствливала своим присутствием. Судя по воспоминаниям Вальдемара, не все жители такое соседство любили, но понимали, что без академии это был бы заштатный портовый городишка, какие десятки по всему побережью. А ведь ваши студенты вас заждались, улыбнулась Сильвия. Соскучились по родному преподавателю? Да, с сомнением поддёрнул я себе за бороду. Неужели? Насколько я помню, Вальдемара они ненавидели стойкой ненавистью: за желчный характер и едкие, избительные комментарии по любому поводу, а также за полнейшую беспощадность в плане выставления оценок. С чего уж тут им было соскучиться? Тряхнув длинный неопрятно-гривый волос, За время в госпитале ещё сильнее я отросший и в нос ожесточённо дёрнув бороду, я пообещал себе при первой возможности избрить всё это безобразие, так надоевшее здесь. В этом я всё-таки оставался больше Константином, чем Вальдемаром, для которого такое состояние волос на лице и голове было нормой. Соскочились соскучились, соскучились» закивала головой ректор. Тем более вы им сделаете сюрприз. Ведь никто точно не знал, сколько вы проведёте в больнице, поэтому никаких сроков им не сообщалось, как и с видением вашим состоянием. Поэтому, думаю, когда вы завтра появитесь на занятии, они приятно удивятся. Не сомневаюсь, подавив лесную непрошенно оกลумлевую ухмылку, ответил я. Удивляться не то слово, а вот только вряд ли приятно. Что ж, Вальдемар, Нодерлейновна встала из-за стола. Завтра жду вас тут. Ах да, остановила она меня с милой улыбкой. Когда вы пойдёте, не забудьте подойти к моему секретарю. Вам там надо будет решить небольшие финансовые вопросы. Я вспомнил, что жил в арендованной квартире в городе, за которую прошлые декады ввиду известных обстоятельств совсем не платил аренду, и уточнил: "Вы, наверное, я об аренде квартиры?" И она и тоже покивала женщина. Мы, конечно, со своей стороны сделали всё возможное. Всё же вы наш сотрудник, пострадавший во время учебного процесса. На секретарь вам объяснит подробнее. Он должен был нужные бумаги составить. Раскланявшись с ней, я вышел из кабинета и направился к секретарскому столу, за которым сидел тот самый бородатый старец, что левитировал меня в лазарет и готовил зелье воспоминаний. Но теперь-то я вспомнил, что звали его магистр Калистратис. Было у него и имя Рихат. У Вальдемара почему-то никогда не возникало вопроса, почему такой явно не молодой и весьма могущественный маг, а звание магистра за красивые глаза не дают, сидит на секретарской должности. А вот я, облокатившись в высокую стойку, задумался. Лакарис отработал в Анкарне 3 года, переведят из другой магической академии, и ректор с секретарём уже были на своих местах. Почувствовав в этом всём какую-то тайну, мне немедленно захотелось узнать подробности, но я сдержался. Не хотелось ни нароком наступить на какую-нибудь больную мозоль. "Месье Рихат", произнёс я. Ещё расхотел сказать спасибо за вашу помощь, если бы не вы. Я сделал долгую паузу, чтобы тот сам представил, что бы со мной было, если бы не он. Магистр добродушно хмыкнул провёл пальцем по длинным свисающим усам. Ну а как иначе, Вальдемар? Вы же наш преподаватель. Как, кстати, у вас с воспоминаниями? Всё отлично, покивал я. Как и обещали, вспомнил всё. Тут калистрати соглядела меня критическим взглядом и покачал головой. Да, время идёт, а питание в нашем лазарете в лучшую сторону не меняется. Пока лежали, сколько потеряли, Да, килограмм 15, хмыкнул я. Тоже оглядел свисающую мешком старую одежду. А лекари сказали, что это нормально, излишки массы пошли на восстановление рук. Нашим лекарям только дай, у них всё нормально, вместо того, чтобы усиленное питание организовать. Покачал тот головой с осуждением. Ну, что поделать? развел я руками. Правда, гардероб, похоже, придётся менять. Я вновь потеребил излишне свободную мантию. Да, кстати, вспохватился, вспомнив, зачем собственно к секретарю пришёл. Э, там госпожа ректора сказала, что надо какие-то финансовые вопросы решить. На госпожу ректора Калистратис едва заметно поморщился, но кивнул. Да, всё верно. Он порылся в пачке бумаг и выудил оттуда папку с моим именем на титуле, а затем зачитал «Итак, эти три декады, пока вы были на лечении, вам начислялось жалование как действующему преподавателю по профессорской ставке, как если бы вы вели занятия». «Новость была неожиданно приятной, поэтому я не применил сказать спасибо». «Пожалуйста, это было меньшее, что мы для вас могли сделать», — ответил Калистратис, затем продолжил. Из этой суммы мы вычли стоимость аренды вашей квартиры по обращению вашей квартиродательницы миссис Шонс. Я кивнул. Это было вполне логично и понятно. Также мы вычли стоимость вашего пребывания в госпитале. А вот это уже было немножко неприятно. А разве госпиталь не принадлежит академии? Нахмурив лоб, уточню я. Принадлежит, утвердительно ответил магистр. «Но любые медицинские услуги, кроме обязательной ежегодной проверки здоровья, платно». «И сколько там за три декады накапало?» Когда Калистратис показал, я только тяжело вздохнул. «Еще одна стоимость аренды квартиры». «Но это оказалось не все». «Так же...» — произнес мужчина, доставая следующий лист. «Еще?» Не сдержав удивления, переспросил я. Ну как же? А кредит за зелье возвращения памяти очень недешёвые ингредиенты. Да и сама работа квалифицированного алхимика стоит дорого. Начал перечислять холестратис. А магическое выращивание рук? Скажите спасибо, что нам удалось организовать для вас рассрочку, и то при условии, что вы весь срок кредита будете продолжать преподавание в академии. Ещё и рассрочка? «И разве выращивание рук не входило в стоимость пребывания в лазарете?» «Ах!» — улыбнулся в бороду магистр. «А вы шутник!» «Конечно же, выращивание рук отдельно, пребывание — это только стоимость койко-места и трехразового питания». А, «А усиленное питание тоже дополнительно считалось бы?» — уточнил я на всякий случай. И не удивился, когда секретарь Кивком мои догадки подтвердил. Мм, да, наверное, лекарем всё же надо сказать спасибо, что в лишние траты не ввели. И сколько я ещё должен? мрачно поинтересовался я. Так понимаю, от моего жалования ничего и не осталось. Ого, конечно же, нет. Первая фраза заставила меня схватиться за сердце, но магистр, увидев это, поспешно поправился. То есть да, в общем, осталось Расчёт всех выплат составили такой, чтобы у вас оставалось не менее четверти вашего жалования. Вы же должны на что-то жить. И да, казначейство Академии любезно согласилось взять на себя процедуру взимания ежедекадной оплаты в вашей рассрочке. Поэтому на руки будете получать жалование уже за вычетом всех трат. Перевшись памяти, я вспомнил, что я алхимик, как и госпиталь тоже является частью Академии поэтому казначейство оставалось только переложить деньги из одного кармана в другой. Ну а мне теперь жить на остатки и так не впечатляющего профессорского жалования. И сколько на мне будет этот кредит? 3 года. 3 года. Снова против воли вырвалось у меня изумлённое возмущённое восклицание. Ну а как вы хотите, пожал плечами калестратец. Ингредиенты, говорю же, дорогие, и руки выращивать не так просто. А если я столько не отработаю? В случае, если вы досрочно прекратите работу в академии, то вынуждены будете вернуть весь остаток кредита сразу. А если я не смогу? Тут уже магистр несколько удивлённо возрился на меня, и я, судорожно вызвав по ассоциациям нужные воспоминания, Ознакомился с тем, что происходит, если Мак вовремя не отдал свои долги, закашлялся и сепло произнёс. Вопрос снимается, я вспомнил. Хорошо, успокоенно кивнул секретарь. А то я уж было подумал, что зелье памяти не совсем качественное было. <coughs> Прочистил я горло. А остаток жалования за те декады получить можно? Да, конечно, закивал магистр быстро пошарил рукой в папке, затем выудил оттуда несколько листов и протянул мне: "Подпишите и можете идти в казначейство". Со вздохом подписав все обязательства по согласию с выданной мне рассрочкой от академии и необходимостью от звонка до звонка отработать весь срок, я поплёлся на первый этаж замка, где в отдельном крыле сидели все административные службы. Да, академия здесь представляла собой здоровенный замок, обнесённый высокой стеной с единственными воротами в них, выходящими на центральную площадь Акарна. Наверное, это когда-то был замок местного правителя, но за 1000 лет прошедшие со времён обоснования тут академии, вспомнить, что за род тут правил, могли лишь самые эрудированные историки. Стоило оказаться там, как отчётливо повеяло такой родной бюрократией. Наивные мечты, что хотя бы в мире магии всё будет по-другому, разбились о суровую реальность. Казначейем оказалась типичная главбух из моего мира. Народная тётка с руками толщиной в мою ногу и босым голосом минимума полковника, что встретила меня, совсем не ласково оглядев. Пришлось ещё раз выслушать, какую милость оказала мне академия, не взыскивая всю сумму сразу хотя она, казначей, была против и предлагала вместо рассрочки на 3 года на год меня отправить в рабство, как это практиковалось ещё полтысячи лет назад. Но ректор чрезчур увлекается всеми этими новомодными виньетками со свободы личности и права человека. И вообще человек мягкотелый, поэтому я всё ещё на свободе, вместо того, чтобы усиленно отрабатывать затраченные на меня деньги и так далее, и в таком же духе. На 20-й минуте, пока я ждал, когда мне наконец отдадут причитающиеся, у меня отключилось полностью восприятие, и недовольное обосавитое бурчание казначеиши слилось в одно сплошное монотонное бу-бу-бу-бу-бу. Выйдя оттуда часа через полтора, морально и физически выжатый насухо, я присел на диванчик в фойе, выдохнул, снова пересчитал с таким трудом выбитые деньги, Сравнив их по памяти с обычными тратами Вальдемара, я понял, что с этого дня и следующие 3 года ожирение мне не грозит. Скорее наоборот. В פרוвоскете записываться будет. С другой стороны, опыт преподавания в российском вузе с зарплатой на местные деньги чуть не больше имелся, поэтому в будущее я смотрел пусть и с небольшим, но оптимизмом. Но первым делом надо было что-то решить с одеждой и растительностью на лице от услуг заведений, находившихся в непосредственной близости от академии. Я отказался едва услышав цены. Там и полной зарплаты делать было нечего. Пошёл в район попроще, затем ещё попроще, а затем ещё. И в конце концов оказался в припортовой части города, где в воздухе витал солёный морской запах, к которому примешивался аромат протухшей селёдки с лёгкими нотками фекалий. Располагался он за чертой основных городских стен, и дома, в промежутке между портом и городом, построенные без какого-либо вменяемого плана, создавали целый хаос причудливо переплетающихся улочек, подворотен, тупиков. Исходя из памяти Локариса, был он тут всего единожды, да и то, прибыв кораблем, быстро проскочил, стараясь побыстрее оказаться в старой части города. Наблаго, центральная прямая улица, ведущая от ворот к портовому управлению и далее к причалам, тут всё-таки была. И все самые респектабельные заведения тоже располагались на ней. Не пришлось особо искать. Да я и опасался лезть в глуп этих самых натуральных трущоб. Заметить не успеешь, как сунут нож под рёбра. Первым на глаза мне попалось крепкое бревенчатое двухэтажное здание с изображением мурлона в ткани и катушки ниток с иголкой на вывеске. Явно имеет это отношение к одежде, понял я и решительно толкнул дверь вовнутрь. Добро пожаловать в Пафнутий и сыновья. Тут же произнёс пожилой седой мужчина в жилетке поверх блузы с швейным сантиметром на шее, находившийся за стойкой внутри. Никаких стеллажей из готовой продукции, стопок из рулонов ткани и манекенов с образцами одежды я не увидел. Поэтому на всякий случай уточню. Одежду шьёте? В основном продаём, дипломатично заметил тот, пробежавшись взглядом по мне. Но если господину нужен пошив, то могу посоветовать обратиться в мастерские в городе. Э, да нет, протянул я. Мне бы что-то из готового и желательно подешевле. Я ещё раз оглядел заведение, снова отмечая некоторые несоответствия тому, что ожидал увидеть. Ну, тогда, думаю, лучше вот к ему на соотношение цена-качество вы в городе не найдёте, без лишней скромности заявил продавец. И тут меня осенило. Э, -э а продаёте я так понимаю, не совсем новую? осторожно уточнил я. Не новую, кивнул хозяин лавки подтвердив мои догадки о средневековом секонд-хенде. «Но мы следим за репутацией, поэтому все вещи тщательно отстираны от крови, а порезы заштопаны. Можно сказать, почти как новые». Он оглядел меня снова, спросил. «Вы, я так понимаю, имеете отношение к магии?» «Самое прямое». Кивнул я, начиная понимать, каким путем сюда попадает одежда. «Тогда могу предложить несколько мантий на выбор». Он было собирался нырнуть куда-то в дверь за прилавком, но я его остановил, испытывая легкое сомнение. «Погодите, а точно у вас будет мой размер?» Продавец оглядел меня еще раз наметанным взглядом. Кивнул, но затем предложил, снимая с шеи сантиметр. «Если хотите, могу вас обмерить, чтобы вы не сомневались». Сказано это было тонным профессионального гробовщика, и я решил, что вполне доверяю ему и так, и попросил излишне не утруждаться. Постояв, переминаясь с ноги на ногу пару минут, я дождался, когда он вернётся. Неся в руках стопку аккуратно свёрнутых мантий разного цвета, бросив их на прилавок, мужчина ловким движением развернул первую, тряхнул, чтобы расправились складки на ткани, и разложил во всю длину прилавка. Прошу Остский шелк на подкладе, снаружи крепкая хлопковая нить, практически без повреждений, а только вот здесь, и сбоку, под рукавом, была пара небольших разрезов. Он тут же показал, и я рассмотрел два аккуратными стежками зашитых шовчика, сантиметра по три длиной каждой. Удар был нанесен специалистам своего дела, поэтому крови было минимальное количество. Меж тем продолжал описание мантии продавец. К тому же сняли ее с еще теплого трупа, можно сказать, почти с живого, и эманации смерти не успели впитаться в ткань. От таких подробностей покупать ее слегка расхотелось. Тем более была она какого-то совсем не приглянувшегося мне желтого цвета. И я попросил показать следующую. «Ну, конечно». Убрав первую, мужчину развернул передо мной уже темно-коричневую мантию. И тут же указал на имевшуюся на ней вышивку с правой стороны груди, представляющую собой половину защитного магического узора, выполненного из особым образом обработанных ниток. Но когда я поинтересовался судьбой второй половины, то выяснилось, что она была насквозь прожжена магическим огнём, естественно, вместе с бывшим владельцем, и поэтому эту часть просто вырезали, вшив кусок из такой же ткани. Поки в продавцу, нахваляющему мастерство, с каким мантия была отремонтирована, попросил всё-таки показать третью, чтобы уж точно решить, что же из этого ассортимента я выберу. Воля ваша, кивнул тот и расстелил последнюю, бордового цвета. Передернув рассмотрев её, я поинтересовался: "И какую часть меняли здесь?" "Никакую", с лёгким превосходством ответил мужчина. Даже ни единого пореза не зашивали, тканьцы лёхонькая, просто в идеальном состоянии. И в чём подвох тогда? Нахмурил я лоб. Ну, продавец замелся. Она изначально белая была, но беднягу в ней будто выжали. Ни одной раны, а от тканьна сквозь пропитавшаяся кровью была, как не стирали, розовый оттенок никак не сходил. Ну, пришлось перекрасить. Но вы не думайте, Спохватился он. Кровь свежая была, когда снимали мантию. Еще даже дышал. Упокой боги его душу. Меня слегка от такого передернуло. Но выбирать не приходилось. Мои финансы пели романсы. И я со вздохом согласился. Примерил и остался вполне доволен тем, как сели все три. Взгляд продавца не подвел. «Как на вас шили?» Довольно отметил тот тоже. Уточнил. Может ещё чего по мелочи? Блузы, штаны без рукавки? Почесав глубокомысленно затылок, я подумал и кивнул. Анеси. После чего стал обладателем нескольких кальсон и рубах, обыкновенно одеваемых под мантию, а также прекрасной шёлковой блузы какого-то бритёра, судя по доброму десятку заштопанных порезов, встретившего на своём пути более я умелого соперника облегающих кожаных штанов на шнуровке и кожаной же безрукавки, в которой одев её на голый торс, я стал неуловимо похож на начинающего сутенёра. Впрочем, тут и слово-то такого не знали, хотя проститутки были. Вспоили некоторые воспоминания Вальдемара. Куда ж без них? Древнейшая профессия в любом из миров. Отцы пов продавцу деньжат. Я переоделся в обновки, а затем, недолго думая, продал тут же свою старую мантию, вернув небольшую часть звонкой монеты. Как говорил Брежнев, экономика должна быть экономной. Да и потолстеть в ближайшие 3 года мне точно не светило. В общем, расстались мы с продавцом вполне довольные сделкой. Единственное, на выходе из лавки было поднявшееся настроение, мне подпортили потому что стоило двери захлопнуться за моей спиной, как по улице, разбрызгивая во все стороны грязь из-под больших колес, пронеслась богато украшенная карета, понукаемая стоявшим на козлах кучером. И меня обдало с ног до головы вонючей жижей, под обидное ржание сидевших в карете юношей и девушек. «Сволочи!» Выругался в сердцах я и погрозил им вслед кулаком. «Но куда там?» Они и не подумали остановиться, несясь на всех парах и вскоре скрывшись за поворотом. «И здесь мажоры на дорогих тачках!» — сплюнул я, оглядывая еще минуту назад чистую мантию. Память услужливо подкинула формулу заклятия, которая должна была убрать загрязнение, но я со вздохом этот вариант отмел, потому что пусть грязная, но она была хотя бы целой. А что с ней могло произойти после моих экспериментов с магией, не взялся бы предсказать ни один провидец, потому что с ней у меня всё было не то, что плохо, а очень плохо. Ещё раз послав в спину неизвестным пару проклятий, я поплёлся по улице дальше искать бардобрея.